Глава 52. На следующее утро снег почти полностью растаял. Оставив после себя, то тут-то там лишь мелкие грязные клочья замерзшей ваты. Я, как обычно, приехала на работу к десяти часам. И, к своему удивлению, застала Ирму не на занятиях, а за завтраком. Дверь в столовую была распахнута, поэтому я заметила девчонку еще из прихожей и сразу же направилась к ней. Что происходит? Уже садясь справа от нее во главе стола, решила поинтересоваться я. «Присоединяйся», — указав на свежую выпечку, довольно ухмыльнулась Ирма. «Мы с Дарианом помирились». «Ну, это понятно по красной икре на твоем бутерброде», — произнесла я, взяв чистую чашку с блюдцем, чтобы налить себе горячий шиповник, который у Джина был по-особенному хорош. «Я сегодня проснулась в восемь и решила спуститься вниз, чтобы поживиться чем-нибудь в холодильнике», Но столкнулась с Дорианом, и мы помирились. Настолько широко заулыбалась Ирма, что у нее изо рта едва не выпала булочка. «Я не еду ни в какой пансионат!» Восторженно добавила девчонка как раз в момент, когда дырян вошел в столовую. «Таша!» — увидев меня, хитро заулыбался Риордан. «Слышала ли ты приятную новость о том, что мы с Ирмой помирились?» «О, как же это мило!» — поджала губы я, поднеся к ним напиток из шиповника. Теперь вы будете проедать мне плешь сообща». «Чего ты такая злая?» — мгновенно ухмыльнулся Дариан. «Я взяла твои приборы для завтрака, так что сходи на кухню за новыми», — ответила урчанием мотора моей старой машины я. Дариан, заулыбавшись еще шире, прошествовал в сторону кухни. «И когда вы успели настолько подружиться, что ты теперь можешь позволить себе командовать моим братом?» — Удивленно вздернула брови Ирма. Еще не родился тот человек, которым Таша не попыталась бы командовать», выкрикнул откуда-то из недр кухни Дариан. «Бедный Кристофер!» — тяжело выдохнула Ирма. «А что с Кристофером?» Уже вернувшись из кухни с посудой для завтрака, поинтересовался Дариан, садясь по мою правую руку, пока я намазывала маслом еще горячий слоёный рогалик с солоноватой посыпкой. «Просто думаю, каким же отбитым нужно быть, чтобы начать отношения с нашей Ташей», — усмехнулась Ирма. «Я не ваша», — сдвинула брови я и надкусила рогалик. «Прежде ты отрицала свои отношения с Крисом», — довольно подметила девчонка. «Верь во что хочешь», — безразлично пожала плечами я. «Главное, чтобы девчонка не заподозрила Дариана». Подумав об этом, я криво ухмыльнулась, решив воспользоваться моментом, чтобы лишний раз бросить камень в удел Риордана. «Ну да, ты права. Для того, чтобы начать со мной отношения, нужно быть напрочь отбитым человеком». «Подобное притягивается к подобному». Разрезая булочку, невозмутимо заметил Дырян, перед этим включив над столом светильник, чтобы развеять утреннюю серость. «Насколько отбитая ты, настолько отбитый будет и твой муж». «Какой еще муж?» — мгновенно возмутилась я. «Ну, парень!» — протянула Ирма, закатив глаза. «Парни ведь периодически мужьями становятся, разве не знала?» Произнеся это, девчонка вновь перевела взгляд на своего брата. «Ну, я бы не сказала, что Кристофер настолько отбитый, чтобы притягиваться к Таше. Он вообще лапочка по сравнению с ней. Например, ты в тысячу раз более отбитый, чем он, и, возможно, даже более отбитый, чем Таша. Ты ведь порой не знаешь меры своей власти. Я говорю о тех моментах, когда у тебя есть цель. Я, конечно, тот еще властелин, но упаси меня связаться с девушкой, подобной Таше. Это ведь пристрелиться можно от подобного счастья». С иронией, граничащей с сарказмом, ухмыльнулся Дориан, заставив Ирму поперхнуться от смешка. «Что ж, я хотела бы на это посмотреть», — прищурившись, отозвалась я, пока Ирма продолжала кашлять в ладонь. Спустя несколько секунд, когда Ирма встала из-за стола и отправилась в соседнюю комнату, чтобы хорошенько откашляться, я твердо добавила. «Собственно, ручно вручу в твои руки револьвер с заряженной обоймой». «Ты уже его мне вручила?» самоуверенно отозвался Риордан. «Но прежде, чем я пристрелюсь, я обязательно застрелю тебя». Он пронзил меня красноречивым взглядом. «Не бойся, я стреляю метко». Я замерла и, не отводя от собеседника взгляда, провела языком по зубам, чтобы избавиться от крошек рогалика. Давно мне никто не предлагал не бояться, тем более в подобном контексте. Настолько давно, что я даже не помню, предлагалось ли мне подобное вообще. Ирма вернулась, и мы продолжили завтракать. «Поедим и отправимся в Мустанг», — сев за стол довольно произнесла Ирма. «Что нам там делать?» «Скорее, чтобы отреагировать, а не из любопытства», — спросила я, из-за слов Дариана, все еще пылая жаром противостояния. Дариан не продал Дариану, голосом переполненным радости сообщила мне девчонка. «Вот как?» — сдвинула брови я на сей раз, уже не в силах скрыть своего безразличия. «Таша, тебе не следует злоупотреблять маслом», заметил Дарьян, когда я заканчивала намазывать свою булку. «У тебя слишком красивая фигура для подобного». Услышав это, я так сильно разозлилась, что сразу же отрезала от основного куска масла его треть и втерла ее в свой бутерброд с такой яростью, что под натиском ножа масло едва не растаяло. Дарьян на это только широко заулыбался, в то время как Ирма, закашлявшись вновь, не обратила на нашу перепалку никакого внимания. И все же, несмотря на количество съеденного мной масла и компанию за столом, мой завтрак все равно удался. Выезжая сегодня утром из дома, я не позавтракала. В холодильнике мышь повесилась, поэтому сейчас объедала Риорданов по полной катушке. Ради одного только дыряна съев три слоёные булочки, украшенные толстым слоем чесночного масла. И пусть только Риордан посмеет мне сказать, что это как-то отразилось на моих бедрах, и я сожру еще больше». «Съем все, что найду в его доме, и это никак, никак не повлияет на мою фигуру. А если ему что-то не понравится в изменениях моего тела, пусть ищет себе другое, Все равно лучше не найдет. Именно с такими самолюбивыми мыслями и забитым до отвала желудком я встала из-за стола, чтобы сопроводить Ирму в «Мустанг». За следующие пару дней Дориан с Ирмой чудесным образом стали даже большими друзьями, чем были прежде. Ирма вновь начала ходить в школу, Кристофер вновь развозил нас после школы на дополнительные занятия, которые для Ирмы впервые стали казаться отдушиной, да и мне тоже. В конце концов, все лучше, чем быть запертым в четырех стенах. Тот же факт, что Дориана оказалась в своем стойле, радовал Ирму настолько, что после дополнительных занятий она настаивала на том, чтобы мы заезжали в «Мустанг». Поэтому домой мы стали возвращаться позже. Джина стала подавать ужины тоже позже, да и я с Крисом вынуждены были уходить домой тоже на час позже. Я-то ничего плохого не видела в том, чтобы подзаработать немногим больше, а вот Крис стал заметно чаще хмуриться, явно желая поскорее оказаться дома, где его ожидал Маварик. Однако сегодня лишние центы не стали единственным поводом того, почему к окончанию очередного затянувшегося рабочего дня я не хмурилась, как Крис. О том, что 3 декабря у Айрис день рождения, загостившаяся у Пенни с Рупертом Пандора, минимум трижды напомнила каждому в нашей семье. Мне даже четырежды. И тот факт, что празднование начнется в шесть, в то время как я смогу оказаться в городе не раньше половины восьмого, меня больше чем устраивал. Я с Айрис не то что была в контрах из-за того, что ее парень признался мне в том, что до сих пор встречался с ней лишь ради того, чтобы иметь возможность периодически общаться со мной, но все же мы обе поджимали губы, когда случайно встречались на улице, или когда я заглядывала в родительский дом, чтобы составить компанию Амелии и заодно пощекотать жас смеей. «Сегодня же Айрис подловила меня во время утренней пробежки, якобы случайно пробегая мой маршрут в мое же время. Она никогда не занималась бегом, и теперь, когда ее едва ли не сдувал в кювет зимний ветер, она выглядела несчастной, из-за чего мне пришлось сбавить шаг. «Пандора готовит празднование!» — тяжело дыша, справа от меня тащилась Айрис. «Я вообще против подобного!» Тратиться на празднование дурацких дней рождения в период, когда семья копит деньги на операцию, это слишком, не находишь? «Возможно», — перешла на быстрый шаг я, давая кузине фору. «Ты ведь придешь? вкратчиво спросила Айрис. «А тебе это так важно?» — Удивленно вздернула брови я. «Просто я решила не расставаться с Дейлом, а это значит, что и он тоже будет на празднике. В таком случае я могу не приходить». «О, нет, наоборот». Задыхаясь, замахала руками девушка, после чего вдруг уперлась правой рукой в бок. я имела в виду, что раз уж я решила не порывать с ним, это значит, что вы продолжите периодически пересекаться на семейных праздниках и в другие моменты. Я хотела сказать, что мы должны это как-то преодолеть. Я хотела сказать Айрис пару ласковых фраз по поводу того, что у нее все плохо с самолюбием. Но я ведь знала, что она только что вышла из клиники для анорексиков, А у анорексиков, как известно, в девяносто процентах всплывают проблемы с самооценкой, так что... «Ладно, я приду», — Гулко вдохнула влажный воздух я. «Теперь же, подъезжая к дому Пенни, где уже наверняка началось празднование, я желала лишь об одном — чтобы этот вечер не затянулся для меня дольше, чем на пару часов».